Reload вышел в США на лейбле Electra и M Ventures 18 ноября 1997 года. Вышел в Великобритании на лейбле Polygram Vertigo 18 ноября 1997 года. Ренессанс, часть вторая. Завершением марафона тура по At который прошел в 19 странах и в общей сложности с 6 сентября 1996 года по 28 мая 1997 года, группа дала 125 концертов. «Металлика» наконец-то была готова явить миру вторую часть двойного альбома "Load Reload». Этот второй альбом включал в себя песни, которые не отобрали для Лот, но не менее впечатляющие и мощные, как объяснил Джеймс Хэтфилд, На релоуд попало всякое дерьмо, но, если честно, это не отбросы, а песни, которые мы не успели закончить, к выходу лот. Песням, записанным с мая 1995 по февраль 1996, казалось, требуется небольшая доработка перед релизом, поскольку необходимость открыться новым музыкальным горизонтом, уже исследуемым с 1991 по 1994 год, стала только сильнее. Более того, члены «Металлика» имели желание поэкспериментировать таким способом, который теперь был возможен, связанным с новыми технологиями, такими как Pro Tools — революционная программа, которая вскоре окажется во всех студиях звукозаписи. Таким образом, с июля по октябрь 1997 года было запланировано несколько дополнительных студийных сессий, во время которых музыканты перезапишут большую часть гитарных линий и усовершенствуют песни различными наложениями инструментов и голосов, даже если придется рискнуть и снова удивить свою аудиторию. Повзрослевшие трешеры Джеймс Хэтфилд женился на Франческе Томасе, одной из костюмерш Металлика, а Ларс Ульрих связал себя узами брака со Скайлор сатенштайн молодой студенткой медицинского института, которая за пару лет до этого была замечена в компании актера Мэтта Деймона и группа, похоже, наконец повзрослела. «Развитие в «Металлика» заставило меня задуматься и о развитии в моей жизни», — признался Джеймс Хэтфилд. «Теперь настало время заняться чем-то другим, создать собственную семью. Я люблю детей, и когда-нибудь они появятся. Раньше детишки постоянно носились по студии и жутко меня раздражали. Я кричал на них, «Я здесь вообще-то альбом записываю, уберите отсюда этих засранцев» а теперь меня эта идея привлекает. У Боба семь детей, а у некоторых техников тоже есть детки, и это весьма меня вдохновляет». Безусловно, с этой новообретенной зрелостью окончательные варианты записи альбома Reload изменились, заставив музыкантов найти себя в новом качестве и даже инициировать неожиданное партнерство. К примеру, пригласить Мариану Фейтфул на песню «The Memory Remains» и использовать сторонних музыкантов, что уже случалось во время записи черного альбома. Когда 18 ноября альбом Reload поступил в продажу, он добился огромного успеха, в основном благодаря синглам The Memory Remains и The Unforgiven II. Тем не менее критика была не менее жестокой, чем в адрес Лот, вышедшего 18 месяцев назад. Пусть даже у прессы и фанатов было время привыкнуть к изменению группы. Последующие годы, вплоть до создания альбома Saint Anger, лишь усилит трещину между группой и ее публикой. «Металлика» постепенно будет погружаться в бездонные глубины, из которых их сможет вытащить только мощная шоковая терапия. И хотя группа закончила десятилетие на отличной ноте, выпустив концертный альбом с симфоническим оркестром S&M, следующее десятилетие началось в полнейшем хаосе. Давайте насладимся затишьем перед бурей. Сингл Fuel. Джеймс Хэтфилд, Ларс Ульрих, Кирк Хэммет Происхождение Первый трек на альбоме Релот, вероятно, выбран не случайно. И действительно, песня не оставляет места сомнениям, что Металлика еще не успокоилась и по-прежнему готова использовать свой арсенал гитар, чтобы расшевелить башкотрясов, испытывавших наибольшее презрение к гранжевым экспериментам на альбоме Лот. И тема песни далека от спокойной и тихой, где Джеймс Хэтфилд, Беспрекрас поет о своем новом увлечении — хот-родах. «У меня теперь больше взрослой уверенности, но все равно веду себя иногда как ребенок», — заявил Хэтфилд в 1997 году. «Купил старый «Шевроле» 1955 года и довожу его до ума, превращая в хот-род. А потом за мной копы гоняются. А мне такое стало нравиться, дарит определенные эмоции и адреналина добавляет. В молодости я этого не делал». Копы гонялись за мной по другим причинам, но сегодня я наверстываю упущенное и пытаюсь делать то, что не мог делать в подростковом возрасте. Эта растущая любовь никогда его не покидала до такой степени, что в ноябре 2021 года Автомобильный музей Петерсона в Лос-Анджелесе посвятил целую выставку самым крутым и красивым кастомизированным автомобилям вокалиста. Называлась она «Reclaimed Rust» — «Восстановленная рухлядь», и можно было увидеть «Форт Блэк Джек Родстер», «Паккард Аквариус» 1934 года, «Форт Айрон Фист» 1936 года и «Линкольн Зефир Вуду Прист» 1937 года выпуска. Технические особенности. Инструментальная часть «Фьюэл» снова звучит со старыми рифами, к большому восторгу фанатов — которые должны были остаться довольны этим вступительным музыкальным номером, чтобы утолить аппетит рифами, сыгранными с приглушением струн ребром ладони и соло, напоминающим металлика минувших дней. Даже сам Кирк Хеммет, похоже, погрузился в дух прошлого, выдав классическое соло на гитаре CFOM Green Fender Stratocaster 1963 года, чьи первые ноты на отметке 3 минуты 15 секунд даже напоминают один пассаж в соло — «Песни мастеров of Puppets, на четвертой минуте десятой секунде. «У этой гитары убийственный звук», — сказал Хэммит. «Она была не похожа на все мои другие гитары, в которых стоят активные датчики. Эта гитара звучала жирно и мощно, и я был потрясен тем, насколько круто и объемно она звучит, даже несмотря на то, что играл на звукоснимателях с одной катушкой». Для одержимых металликой. Любитель винтажных автомобилей Джеймс Хэтфилд с удовольствием отдал демо песни Fuel под названием Fuel for Life для вступительных титров программы NASCAR на канале NBC. Трек также появился на сборнике NASCAR Full Trottle, выпущенном в октябре 2001 года. Сингл The Memory Remains. Джеймс Хэтфилд, Ларс Ульрих. Происхождение. Несмотря на то, что его критиковали и продолжают критиковать многие обозреватели группы. «The Memory Remains» остается одним из главных произведений в дискографии «Металлика». Воспоминания о былой славе звезды с угасающим успехом. Хэтфилд сочинил мощный и трогательный трек, несомненно вдохновленный плохими отзывами после выхода «Лот». Успех «Металлика», несмотря на насмешки со стороны прессы, все же растет с момента выхода их пятого опуса, и сингл «The Memory Remains» Также оставит свой след в памяти фанатов не в последнюю очередь благодаря потрясающему видеоклипу, снятому Полом Андерсоном. «Для съемок клипа группу поместили на платформу, связанную с конструкцией, построенной так, чтобы вращать на 360 градусов вокруг музыкантов, создавая впечатление, что они стоят на качелях. «Мы были прикреплены к тросам, чтобы не упасть и не крутиться, как грязное белье в стиральной машине», — объясняет Хэтфилд. Технические особенности Помимо мелодичности, The Memory Remains уникальна тем, что это единственная песня в репертуаре Металлика, не считая альбома «Лулу» 2011 года, записанного с Луридом, на которой Джеймс Хэтфилд делит микрофон с гостем. Гости это никто иной, как великая Мариана Фейтфул, некогда муза Роллинг Стоунс и бесспорная звезда 1960-х, благодаря своему хиту «As Tears Go By», написанному Миком Джаггером, Китом Ричардсом и Эндрю Лугом Олдхэмом, тогдашним менеджером The Rolling Stones. Именно по совету Боба Рока группа «Металлика» связалась с Фейтфул и предложила ей приехать и спеть мелодию, которая следует после куплета песни. «Она была, можно сказать, нашим единственным выбором», — объяснил Хэтфилд. «Учитывая, как развивалась песня, с темой из «Бульвара Сансет», это было лучше, чем пригласить кого-то современного». Истории, которые мы про нее слышали, были весьма интересными, потому что ей есть что рассказать. 9 октября 1996 года, когда Металлика в рамках тура Poor Tour in Me заехала в Дублин, где жила Мариана Фейтфул, Хэтфилд и Ульрих договорились встретиться. Трое артистов обильно выпили, прежде чем отправиться в студию Windmill Lane где Фэйтфул записала свою мелодию для песни, ставшей лейтмотивом, исполняемым публикой на концертах Металлика. «Держи наушники на готове». В дополнение к мелодии, записанной после альбома, Мариане Фэйтфул было предложено записать отрывок из фильма на ее вкус. Она решила процитировать отрывок из фильма «Непрекаянные» 1961 года, последнего с Мерлин Монро. Следующий «Что-то должно случиться» так и остался незавершенным. На отметке 4 минуты 18 секунд, когда прошептала «Скажи да» или «Хотя бы скажи привет». Devil's Dance. Джеймс Хэтфилд, Ларс Ульрих. Происхождение. В той же манере, как и сет But True, средний темп, барабанный ритм, Металлика приглашает слушателя на танец с дьяволом, которого в песне представляет Джеймс Хэтфилд в лучшей своей форме. Вокалист, который когда-то терпеть не мог металлические группы, с жаром принимавшиеся читать сатанинские молитвы и обряды, подыгрывает идеи о том, что кто-то одержим дьяволом. «Давай не упусти шанс, все верно, давай потанцуем», поет он в песне, написанной вместе с Ларсом Ульрихом. Как обычно, барабанщик и вокалист руководили творческим процессом, работая вместе над первыми версиями, которые потом отдавали на кассете Ньюстаду и Хэммиту, чтобы те, в свою очередь, поработали над своими партиями. «Мы позволили им поиграть записью и посмотреть, что они придумают», — сказал Хэтфилд. «Последнее время мы в этом аспекте стали более свободными и гибкими, и от этого всем только лучше». Однако для песни «Devil's Dance» Хэтфилд требовал от басиста сыграть именно ту партию, которую Джеймс записал в первой версии. Технические особенности Соло в песне «Devil's Dance» было одним из последних, которые Кирк Хэммет записал для альбома «Reload». На этот раз Боб Рок призвал гитариста подумать о чем-то новом, что резко контрастировало бы с обычным звуком его гитарного исполнения. В связи с этим Хэммет решил использовать педаль эффектов Digitech, которую популяризовал Том Морелло из группы «Rage Against the Machine» на одноименном первом альбоме 1995 года. Основной фишкой педали является гармонизация нот на высоких или низких частотах в зависимости от выбранной пользователем настройки, которая может быть использована для изменения звука с помощью педали. Знаешь, я только открыл для себя все эти фишки. По моему мнению, это одно из самых важных устройств с новым эффектом. Она для меня не менее важна, чем квакушка. Она помогла мне добиться желаемого звука, соответствующего настроению песни. Хотелось добиться адского звука. Сингл «The Unforgiven II» Джеймс Хэтфилд, Ларс Ульрих, Кирк Происхождение Во время процесса дублирования инструментов для альбома Reload в 1997 году Джеймс Хэтфилд влюбился в новую гитару с ярко выраженным звуком кантри новый Fender Telecaster American Standard B. Bender модель, которую американская компания выпустила в продажу в 1996 году. Это была новая версия известной модели «Телекастер», на этот раз оборудованная хитроумной системой «Вибрата», изобретенной несколькими десятилетиями ранее двумя гитарными мастерами Кларенсом Уайтом и Джином Парсеном для «Телекастер» 1954 года Джина. Изменение высоты тона теперь контролировалось не с помощью рычага тремола на бридже, а оттягиванием гитары вниз. В корпус гитары встроена пружина — которая натягивается каждый раз, когда затягивается заклепка, держащая ремень на грифе, и в свою очередь оказывает действие на пружину, встроенную в корпус гитары. В результате получается эффект, похожий на звук стальной гитары, что и вдохновило Джеймса Хэтфилда, который необдуманно взял несколько аккордов. «Классный был звук», — комментировал Хэтфилд. «И я подумал, что получается что-то новое, а потом до меня дошло. А, твою мать, я знаю этот риф, это Жан Фагиван. Но звучал он достаточно по-новому, и я подумал, «Черт, это могла бы быть другая песня!» Что ж, стоит ли нам скрыть тот факт, что это анфагивен? Нет, давайте просто придумаем продолжение. Технические особенности Разумеется, Кирк Хэммит не хотел повторять печальный опыт, как в фильме «Полтора года из жизни Металлика», когда Боб Рок отчитал гитариста за то, что тот не подготовил соло к песне до Анфагиван, прежде чем записываться. Музыкант вложил душу и сердце в эту партию, которая определенно была классической, но невероятной красоты печальной. На этот раз надо было придумать что-то в той же степени хорошее, если не лучше. Я знал, что должен сыграть мелодично, а дальше как-то это развить, чтобы отправить слушателя в другое измерение. Это почти как путешествие, понимаешь? Ты плывешь на лодке из одного континента на другой. Вот таким я видел это соло, и это реально мне помогло сесть и представить, как я хочу, чтобы оно звучало. Гитарист выполнил свою задачу, чье исполнение украшают уже и так потрясающе замечательно сыгранную песню. «Better Than You» Джеймс Хэтфилд, Ларс Ульрих «Происхождение» «Металлика» выиграла свой четвертый Грэмми за лучшее метал-исполнение в 1999 году с этой песней, выпущенной в качестве рекламного сингла в Соединенных Штатах в июле 1998 года. Хэтфилд поет о борьбе, чтобы быть сильнее своего противника. Можно ли увидеть в его тексте метафору, что вокалист пережил в конце десятилетия, яростно борясь с алкогольной зависимостью? «Ты не можешь быть с похмелья, когда вокруг дети. Папа, свали с дивана!» Ну, они пока так не говорят, конечно. В то же самое время Хэтфилд демонстрировал железную волю в своей личной жизни, описав отношения с женой Франческой Томаси, от которой скоро родится трое детей — Кали, Кастер и Марселла. «У нас в доме все очень 50 на 50. Я думаю, все мы должны относиться друг к другу одинаково. Она, Франческа не торчит на кухне с босыми ногами, беременная. А я не торчу в гараже и не чиню машины. Мне нравится зависать в гараже, а ей нравится стоять у плиты, но никто никого не принуждает. Мне нравится женщина, у которой есть немного смелости, сила. Пока я могу побороть ее в армрестлинге, все нормально. Технические особенности В песне «Better than you» Кирк Хэммед вернулся в былую форму, выдав соло прямиком из 80-х. Это внезапное желание вернуться к былой форме исполнения не явилось результатом ностальгии, а скорее знакомством с молодым фанатом «Металлика», который был жутко раздражен тем, что Хэммет забросил свою фирменную гитарную технику. В 1994 году ко мне подошел какой-то парень и сказал, «Какого хрена ты перестал прижимать две струны одновременно? Раньше ты постоянно так играл, а потом перестал». «Мне этого не хватает». И когда мы записывали альбом Лот, я вдруг вспомнил, что сказал тот парень. И подумал, да, а ты знаешь, он прав. И в песне «Better Than You», которая оказалась на альбоме Reload, я просто запихнул оба соло с той игрой, как исполнял раньше. Надеюсь, парень остался доволен». Сливер. Джеймс Хэтфилд, Ларс Ульрих, Кирк Хемет. Происхождение. За все время интервью с журналистами — Участники «Металлика» в деталях объяснили свои новые музыкальные влияния, когда вышел «Лоуд», а позже и Reload. Они также объяснили, как открыты миру вокруг и готовы экспериментировать еще больше, чем на предыдущих альбомах. «В новых песнях вы слышите, как четыре личности заряжаются друг от друга», сказал Кирк Хэммет. «Мы просто кидаем все в один большой плавильный котел, а когда выливаешь содержимое, получается Reload. Единственная группа, которая приходит на ум, которая развелась так же, как мы, — это Led Zeppelin. С альбома Led Zeppelin до Коуда огромная разница. Я не сравниваю нас с Led Zeppelin, но если говорить об эволюции, сходства наблюдаются. По словам Хэммета, песня «Slyther» намерена стать ярким примером такой эволюции. Технические особенности «Slyther» — отличный пример такого плавильного котла — Она до отказа набита аллюзиями к различным влияниям металлика. Голос Джеймса Хэтфилда с эффектом фейзера напоминает голос вокалиста Эллисон Чейнс Джерри Кантрелла из песни «Гринт» с альбома Эллисон Чейнс 1995 года или Криса карнелла из Саунд Гарден в мощных припевах "Тайтер и Тайтер" с альбома "Down of the Upside" 1996 года. Первые ноты песни тем временем отсылают безусловно подсознательно, к песне "Роки" группы «Док и Док» с альбома «Play Games» 1996 года, а основной риф возвращает в 1991 год к монументальной «Enter Sandman». Вариация основного мотива, исполняемого Кирком Хэмитом на отметке 2 минуты 33 секунды, напоминает «Are you gonna go my way» Лени Кравицса с одноименного альбома 1993 года а последний риф на отметке 5 минут 1 секунда возвращает на 5 лет к вступлению концертной версии песни AC/DC «Whole Lot Rosie» с хитового альбома AC/DC Live 1992 года. И, наконец, стоит отметить, что влияние группы Ангуса Янга особенно заметно в этой песне, где Ларс Ульрих играет на барабанах в манере Филорадо. Carpe Diem Baby Джеймс Хэтвилд, Ларс Ульрих, Кирк Хэммет. Происхождение. Латинское выражение «carpe diem», взятое из поэмы «Горация», означает «наслаждайся моментом» или «будь счастлив в эту секунду». Эта мантра, хорошо известная всем гедонистам, подходит и для музыкантов металлика, которые не имеют себе равных, когда речь заходит об отрыве на всю катушку. Джеймс Хэтфилд даже сделал татуировку с этими словами на левом плече, где объятые пламенем красуются четыре игральные карты с цифрами года его рождения — 1963. Цифра 1 представлена тузом. Пламя говорит о любви вокалиста к тюнингу машин или несчастному случаю с пиротехническим огнем на концерте в Монреале в 1922 году «Сами решите». За годы Джеймс Хэтфилд набил десятки татуировок, некоторые из них оформлял известный татуировщик Джек Руди. Басовая партия композиции Orion с альбома «Master of Puppets» вытатуирована на левом предплечье, над ангелом, дарующим любовь к музыке. Правую руку вокалиста Руди сфотографировал и скопировал точь-в-точь, точь, чтобы Джеймс получал свой дар от библейской фигуры. Другие метал-артисты призывали аудиторию брать от жизни все — такие как «Event Sevenfold» в песне «Seas the Day» 2005 года, классной балладе, отдающей должное группам, оказавшим влияние на Seven Sevenfold», в первую очередь «Металлика» и «Гансен Roses. Технические особенности. «Гансен Roses также упоминаются в песне Карпа Diem, Baby», поскольку на отметке 58 секунд присутствует намек на песню «Don't Cry», известный рок-балладе, вышедший в 1991 году в двух разных версиях на каждой из частей альбома «Use Your Illusion 1» и «Use Your Illusion 2». Внимательно послушайте на четвертой минуте 21 первой секунде. И снова гитары Хэтфилда и Хэммета записаны согласно хорошо утвердившейся процедуре. «Когда Кирк писал гитара, меня не было», — объяснил Джеймс Хэтфилд. «Я думаю, ему легче раскрепоститься, когда я не стою у него над душой». Немного пугает, когда я рядом. Мне по-прежнему сложно уступить. Ты думаешь, я хочу быть в студии каждый день, это моя песня. Но надо иногда отпускать ситуацию». Bad Сит» — Джеймс Хэтфилд, Ларс Ульрих, Кирк Хэмметт. Происхождение. Была ли это первая или вторая песня, над которой группа работала в самом начале сессии «Лот»? Джейсон Ньюстот уже не помнит. Bad Сит», тем не менее подготовила группу к новым блюсроковым приключениям под заметным вдохновением от австралийской группы ACDC, которую Ларс Ульрих постоянно слушал незадолго до записи Load Reload. Тексты песен двух пластинок часто подчеркивают, что Джеймс Хэтфилд не отошел от измученного трудного детства, и «Плохое семя» относится к годам его юности, когда споры, конфликты и провокации были каждый день. «Я думаю, гнев и агрессия являются частью нашей личности», — сказал Хэтфилд. «Они глубоко укоренились в нас, причем с самого рождения. Это не произошло в одночасье, так что избавиться от этого невозможно. Сегодня нам живется, возможно, легче, чем 10 лет назад. Но, черт возьми, некоторые моменты моего прошлого продолжают причинять мне боль. Я не могу говорить о них, потому что это слишком личное, но, думаю, это чувство никогда не покинет меня». Также в песне присутствует аллюзия «The Bad Seeds» — это название группы Ника Кейва, оказавшего огромное влияние на тексты Хэтфилда на альбоме Reload. Технические особенности. Можно услышать, как Джейсон Ньюстед говорит на отрезке между 55-й секундой и 1 минутой 44-й секундой. Чтобы придать голосу такой эффект, бас-гитарист произносил слова через мегафон по предложению продюсера Боба Рока. Джеймс Хэтфилд делает то же самое на отметке 2 минуты 9 секунд. «На этот раз Джеймс превзошел себя. Пробовал разные стили, пытался петь, делать акценты на определенных словах и фразах», — сказал Ньюстед. «Все это исходит от Боба Рока. Именно он научил слышать песню в голове перед записью и заранее знать, как добиться определенного звука. Мы слышали что-то на пластинке Стиви Рея или «Радио Хэт», В ней есть определенное настроение или звуковая тисситура, и пытались понять, как воспроизвести это. Мы стараемся достигать определенных результатов и экспериментировать, чтобы один звук дополнял другой. Where the Wild Things Are Джеймс Хэтфилд, Ларс Ulrich, Джейсон Newsted. Происхождение Гранжевая музыка еще никогда не была настолько значима в песне «Металлика», как «Where the Wild Things Are», особенно «Эллисон Чейнс» и их «Мрачная вселенная», где гармоничный вокал играет важную роль. Единственная песня на альбоме, написанная Джейсоном Ньюстодом, прежде чем Хэтфилд и Ульрих взяли ее на себя, придумав аранжировки и текст. Тем не менее «Where the Wild Things Are» обладает фирменным стилем бас-гитариста, который в то время сотрудничал со множеством музыкантов. Вскоре после начала студийных сессий «Лот» некоторые песни из демо, сделанного «Ir 8», группой, которую Ньюстод сколотил с друзьями-музыкантами и которая записывалась в его домашней студии, крутили по радио Сан-Франциско. Это разозлило Джеймса Хэтфилда, который, несмотря на свое участие в альбоме "Corrosion of Conformity», не собирался мириться с незначительным участием со стороны бедного басиста, посчитав это предательством по отношению к «Металлика». Несмотря на то, что Кирку Хэммиту позволили поработать с группой Orbital над саундтреком к фильму Spawn, никаких поблажек Ньюстуду делать не собирались, и вскоре он заплатит большую цену за желание поиграть на стороне, что, тем не менее, было оправданным решением для музыканта его калибра. Технические особенности Мягко говоря, Where the Wild Things Are выделяется на альбоме в качестве исключения, хотя группа описывала песню как экспериментальную. «Я написал эту песню на гитаре, а я на гитаре обычно не играю», объяснил Джейсон Ньюстед. «И она звучит очень необычно для Металлика, немного странно». Название Хэтфилд, несомненно, позаимствовал у песни Ника Кейва и Кайли Минок «Where the Wild Roses Grow» незабываемого дуэта с альбома Murder Ballads. Вокалист Металлика открыто использовал творчество Ника Кейва в качестве вдохновения, когда сочинял лирику к альбомам Load Reload. Песня, рабочее название которой было «Мартини», запоминается обильной квакушкой Кирка Хэммета, которой он иногда предпочитал новую педаль эффектов «Дигитек». «Я преданный фанат квакушки, и мне кажется, я умру с этой педалью под ногой. Одну мне обязательно бросят в гроб, а сам гроб будет в виде квакушки, а сбоку будет написано «Квакушка», — сказал он, имея в виду известную модель, разработанную компанией «Данлоп». Прямым конкурентом «Вокс», которую музыкант использовал раньше. «Принц Чармин» Джеймс Хэтфилд, Ларс Ульрих Происхождение Несмотря на обманчивое название, Джеймс Хэтфилд снова играет роль дьяволского антигероя в текстах, описывающих вездесущего зловещего персонажа в различных неприятных ситуациях. «Я — безликое лицо, которое установило бомбу и спокойно пошло дальше. Я — тот, кому не по себе, когда дети спокойно играют. Поет он поверх быстрого барабанного ритма, бодро исполняемого Ларсом Ульрихом. Технические особенности. Именно незадолго до студийных сессий «Load Reload» Кирк Хэммет приобрел то, что станет его любимой гитарой. ESP-KH-3 с двумя хамбакерами – EMG-51 и EMG-60. Он украсил ее образом актера Бориса Карлофа из фильма Карла Фройнда «Мумия» 1932 года и гитара стала неразрывно связана с гитаристом. До такой степени, что затмило некоторые другие гитары в его коллекции, такие как черный Gibson Flying V, Фернандес FST-123 Edna, Jackson Flying V Randy Rhodes и ESP-MM-270 Зорлок. С целью расширить звуковой диапазон на альбоме Reload, для которого было записано приличное количество гитарных дорожек, Хеммит использовал огромное количество звуковых эффектов, включая педаль Roland VG-8, которая в той же степени интересовала Ньюстеда. «Мне нравится продукция компании Love сказал Хэммет. «К сожалению, в Штатах она есть далеко не везде, и меня это жутко раздражает. А когда удается ее купить, приходится где-то доставать альтернативный источник питания. Но оно того стоит. Их педаль Brown Сортс потрясающая. Обожаю эту штуку». Кирк Хэммет также использовал на альбоме Reload педаль эффектов Electroharmonics, а еще педаль с эффектом фуза Swollen Pickle от компании Way Huge Electronics. Low Man's Lyric. Джеймс Хэтфилд, Ларс Ульрих. Держи наушники наготове. Чтобы создать звук игрушечного пианино, звучащего в треке, Джеймс Хэтфилд сыграл ноты на своей гитаре, подключенной к педали Digitech WAMI Кирка Хэммета, взяв более высокую октаву. Происхождение. Несмотря на то, что давние фанаты группы должно быть вырвали на себе волосы и заткнули пальцами уши, услышав «Low Man's Lyric», слегка напоминавшую «You've got to hit your love away» группы «Битлз» на альбоме Help 1965 года, нельзя не восхититься талантом и смелостью «Металлика», которые попытались сделать невозможное, перейдя от «Металла» к «Трипл-балладе», с североирландским звучанием. Однако песня, чье рабочее название было «Mine Eyes», изначально задумывалась для чего-то совершенно другого. В первой версии, придуманной Хэтфилдом и Ульрихом 30 октября 1995 года, в домашней студии барабанщика и выпущенной для фанатов в бокс-сете фан-кэн номер 3», боксе в форме ведрышка, распространяемого только среди членов фан-клуба «Металлика» 15 ноября 1998 года, демонстрируют переход от того, что в самом начале было всего лишь классической метал-балладой. Здесь Хэтфилд показывает свое восхищение великим Ником Кейвом, чьи мрак и мучения в высшей степени вдохновили вокалиста во время написания альбомов Low Reload». Технические особенности Еще одним артистом, оказавшим значительное влияние на сочинение песен Хэтфилда в то время, был Том Уэйтс, который здесь также в центре внимания, на этот раз в звучании песни. Вокалист черпал вдохновение у Тома, решив использовать многообразие различных инструментов. Началось все с того, что Хэтфилд попросил Ульриха заменить малый барабан на тамбурин в первой части песни. Затем решил сыграть свои гитарные партии на дешевой гитаре стоимостью в несколько десятков долларов. «Я стремился к настоящему надрывному, бездомному звучанию», «Будто песню исполняют на каком-то инструменте в переходе, и небрежно добавлен текст», — объяснял Хэтфилд. Чтобы завершить звуковую палитру, Хэтфилд работал со своим другом Джимом Мартином, бывшим гитаристом Fight No Мо, который показал ему, как звучит колесная лира. Решив включить этот инструмент в песню, Хэтфилд для этого нанял музыканта Дэвида Майлза. И, наконец, одного из помощников звукоинженеров в студии «The Record Plant» Бернарда Бигали, который также был скрипачом, попросили нанести финальные штрихи на этот вкусный музыкальный номер, который обещал интересное развитие, если не для всей группы, то для Хэтфилда, подверженного самым разным музыкальным влияниям. Фанаты не согласились и продолжили высмеивать любые отклонения группы от их изначальной музыки, что крайне печально. «Этитюд», Джеймс Хэтфилд, Ларс Ульрих. «Происхождение». И снова на лицо гнев и ярость в песне «Этитюд», сыгранной в быстром темпе. «Позволь мне тебя немного убить, позволь прикончить тебя шутки ради», поет Хэтфилд, чья агрессия, похоже, не угасла с годами, несмотря на приятный образ и репутацию обаятельного парня. Ссылаясь в 2001 году на то, что он никогда не победит в битве разумов с коллегами по группе, он признался... «Раньше я прибегал к насилию, и это работало, пугало и вселяло страх». В том же интервью журналу Playboy в апреле 2001 года Кирк Хэммет обсуждал, что назвал терапевтическим эффектом, который хэви-метал оказывает на людей, переживших непростое детство. Эта музыка позволяет выплеснуть агрессию и напряжение, не прибегая к насилию. Кирк также сказал, что тяжелая музыка объединяет неудачников, Похоже, хэви metal привлекает различных заброшенных потерявшихся животных, заблудших и никому не нужных. Технические особенности. После того, как во время работы над «Черным альбомом» «Боб-рок» здорово отчитал Кирка Хэмита, продюсер стал его бесценным союзником, побуждая гитариста сойти с протаренной дорожки, всегда преследуя цели предстоящего альбома. Он мне задавал такие вопросы. «Ты реально хочешь, чтобы это было на альбоме?» Или «Это твой альбом. Он здорово воодушевил меня, придал позитивного отношения своей игре». Хемет черпал вдохновение в игре «Билли Гиббонса из Зизи Топ», чтобы написать соло, состоящее из нескольких нот, желая добиться больше свободы и пространства, чтобы соло могли дышать. Фиксер. Джеймс Хэтфилд, Ларс Ульрих, Кирк Хэммет. Происхождение. 17 декабря 2021 года фанаты, которым посчастливилось забить себе место на первом из двух концертов «Металлика» в Chase Center в Сан-Франциско, не могли поверить своим ушам. Тем вечером группа отметила на сцене 40 -летие. По такому случаю были исполнены одни из самых редких песен, «редкости», как музыканты их называют, в том числе песня «Фиксер», сыгранная в первый раз если не считать короткую импровизацию на фестивале в Вудстоке в 1999 году. Фанаты настойчиво требовали эту песню с момента выхода альбома Reload в 1997 году. Это был настоящий подарок самым ярым и преданным фанатам группы, которая на официальном сайте намекнула. Настало время насладиться еще одной редкой песней. В песне рассказчик выступает от лица куклы Вуду, которая умоляет своего мученика – перестать втыкать иголки в ее кожу. «В конце концов, все мы в той или иной степени куклы Вуду», сказал Джеймс Хэтфилд. «Нам хорошо, но время от времени в нас втыкают иголки, и это помогает спуститься с небес на землю, и ты понимаешь, что всего лишь человек». Технические особенности. Нет сомнений в том, что выступление в одной программе Rage Against the Машин» на фестивале Лола Палуза в 1996 году послужило вдохновением для четверых всадников написать песню «Фиксер». Тем не менее, несмотря на то, что вступление песни является возданием должного лучшим композициям группы Зака Деларочи, и мы наблюдаем намеки, скрытая дань уважения Тому Морелла на отметке 5 минут 25 секунд. Это, безусловно, песня «Металлика», в которой Джеймс Хэтфилд поет эмоционально, До такой степени, что иногда его голос вообще не узнать, настолько высоко в своей теситуре. Невероятно приятно видеть, как группа выходит из зоны комфорта, как и на многих треках в альбоме. Вот так бы звучали Black Sabbath в 1997 году, если бы не распались, сказал Джейсон Ньюстот, со всеми новыми технологиями, которые сегодня появились. Сегодня Sabbath звучали бы именно так. И для меня это пока лучшая песня, благодаря своей мощи и эпичности. Коллаборация. For whom the bell tolls, the irony of it all. Metallica and DJ Spooky. Джеймс Хэтфилд, Ларс Ульрих, Клифф Бертон Металл и электроника, дьявольская встреча. Несмотря на то, что персонажи, населяющие миры комиксов Marvel и DC, наводнили кинотеатры по всему миру несколькими годами ранее, Выход фильма «Спаун» в 1997 году заинтересовал фанатов супергероев. Снятый Марком Диппе в главной роли с афроамериканцем Майклом Джей Уайтом, его первая роль в таком фильме, полнометражный фильм рассказывает о приключениях ветерана-морпеха США Элла Симмонса, который после своего убийства воскрес как воин и ведет за собой зловещую армию. Персонаж «Спауна», взятый из комиксов, Обладал всем, что нужно, поклонникам супергероев. Сверхъестественной силой для мести, ужасающей маской и способностью выполнить миссию, несмотря на непростые и жестокие ситуации. Единственное, чего не хватало фильму, это саундтрека, достойного его названия, что, вероятно, стало лучшим аспектом проекта. Именно «Хэппи Уолтерс», глава лейбла Immortal Records. Взял на себя эту непростую задачу, успев набить руку на саундтреке к фильму «Ночь страшного суда», фильм Стивена Хопкинса, вышедшего в 1993 году, для записи которого он пригласил хип-хоп и рок-группы. Уолтерс решил повторить эксперимент, но только в стиле 1997 года, пригласив представителей двух стилей, считавшихся модными в то время — металла и электроники. Сотрудничество на высшем уровне Самые лучшие музыканты обоих жанров были приглашены на встречу для того, чтобы столкнуться друг с другом на предстоящем диске. Мэрилин Мэнсон и Сника Пимс предложили инфернальную Long Hard Road Out of Hell. Korn и The Dust Brothers сошлись в замечательный Kick the P.A., а The Prodigy и Том Морелла, гитарист Rage Against the Machine, совместно записали мощный трек One Man Army. Для полноты картины не хватало лишь ветеранов из «Металлика». И хотя Кирк Хеммет записал несколько гитарных линий в песне «Сейтан» с группой Orbital, «Я люблю и The Chemical Brothers», — сказал Хэммит, когда вышел саундтрек к фильму «Спаун». «Если им интересно, то я готов». Вся группа появилась на ремиксе песни «For Whom the Bell Tolls», сделанном американским диджеем Spooky и получившим новое название «For Whom the Bell Tolls – The Irony of It All». И хотя результат был не таким интересным, как другие песни на саундтреке, он, тем не менее, удостоился успеха, как и сам фильм. Что в очередной раз показало смелость американских артистов, готовых подвергнуть себя риску. Жаль только, что проект так и не вышел на двойном виниле, потому что определенные записи отправили на полку. Как объяснил Хэппи Уолтерс в октябре 1997 года, они пришли уже с опозданием, и у нас не было времени поместить их на пластинку. Но они тоже классные. У нас есть трек группы «Primus» вместе с «Mid Beat Manifesto», трек «Morphin» с «Apollo 440», «Gravity Kills» записали совместный трек с «Mobi», и у нас еще есть материал в работе. Возможно, к концу года мы выпустим эти треки и несколько ремиксов. Все зависит от того, как это будут воспринимать. Не хочется, чтобы складывалось впечатление, будто я выпускаю очередную часть, лишь бы навариться. «Но мне не хочется, чтобы треки, которые мы записали, остались неуслышанными». Однако эта расширенная версия так и не увидела свет, и поклонники фильма «Спаун» по-прежнему упорно ждут. Для одержимых Металликой. Во время легендарной битвы, которую Ларс Ульрих вскоре будет вести против сайта нелегального скачивания «Непстер», Он будет яростно противостоять диджей Спуки, который со своей стороны решит бесплатно предложить на своем сайте некоторые песни поклонникам.